«Ты знаешь. Мало что может сделать женщину счастливой, если у нее нет любви», — философствовал Жаржета. «Что касается меня, то я думаю, что когда есть какое-нибудь увлечение, тогда появляется интерес следить за своей внешностью. Скажи правду, этот твой граф влюблен в тебя?» «О, небеса! Нет же!» — ответила Тони. «Разумеется, нет. Начать с того, что, во-первых, он филантроп». Затем друг человека, которого я любила. Это во-вторых. А чтобы закончить, в-третьих, он помолвлен. Смею сказать, что факт помолвки с одной никогда еще никому не мешал влюбиться в другую. Следовательно, дорогая, слишком трудно заранее предугадать, что с нами будет. Любовь похожа на растения, тянущиеся вверх слишком быстро, если не срезать их. Но графу нечего обрезать своей дружбы ко мне. Он на самом деле влюблен в мадмуазель Фаруа. А кроме того, ты совершенно не права, Жоржетта. Уверяю тебя. Они купили серенькое платье с батистовым воротничком и очень экстравагантный кушак, против покупки которого Тони не устояла из-за его цвета. На платье был скромный серый кушак, низко спускавшийся на арабский манер вокруг всего платья и свисавший свободно на одном боку. Кушак Тони был из лилового шелка, оригинально вышитый зеленым, и красным, и с легким рисунком из старого золота. «Я куплю его», — заявила она серьезно Жоржетте, которая сочла его цену преступной, и, наконец, выторговала франк. Шляпа — вторая легкомысленная трата, из серого шелка, отделанная лиловым пером. Сапоги? Я куплю и перчатки тоже, вот те мягкие, цвета шампань. В таком виде ты не можешь идти пешком, запротестовала Жаржета, когда было без пяти четыре. Надо взять такси. Тоня укатила в очень приподнятом настроении. Ощущение вполне понятное у женщины, которая вдруг после многих лет лишений покупает себе новое платье, о чем все время мечтала. Особняк до солнца находился на одной из широких спокойных улиц, пересекающих Елисейские поля. Равнодушный лакей встретил ее и передал молодому гиганту, очень красиво одетому, серое с красным. Стены вестибюля из бледно-желтого мрамора были обвешаны через определенные промежутки прекрасными коврами. Кусты белой сирени росли в больших горшках на нижней площадке лестницы. Тоня любила ощущение мягких ковров, роскошь и красоту, которые, казалось, излучал этот тихий дом. Аполлон раскрыл две высокие двери и доложил о ней. В отдаленном конце комнаты, обложенный подушками, сидел де солнце. Он силился встать, увидев ее. Она поспешила вперед. «Очень мило с вашей стороны прийти навестить меня», — сказал он слабым голосом. «Я все думал, придете ли вы. В монастыре меня учили молиться. Кое-какие хорошие привычки остались у меня, помимо моей воли. Я благодарю вас за поприще, которое открыли мне, и которое действительно может обеспечить успех». Теперь могу сделать замечание, которое так любят все люди. Я вам говорю. Я не верила, потому что так трудно поверить в саму себя. Многие считают эту задачу более легкой, чем оказать доверие другому. Но расскажите об Энваре и как все произошло. Я пришла к Баневару в качестве просительницы и была немного нервна. Парень, который упорно не желает употреблять мыло пирс или какое-либо другое, велел подождать, Тоном Наполеона, отдававшего приказание при Аустерлице. Я ждала, становясь более нервной и менее мягкой. Наполеон ушел через стеклянную дверь, и спустя некоторое время его голова снова высунулась ко мне, и он приказал войти. Я вползла. Судьба неба. Предопределение. Что хотите? Короче говоря, господин Бонневар быстро спросил, что я умею. Я протянул наброски. Князь Рицкий. Переводел Ан. Он засмеялся, и я себя почувствовала так, как чувствовали маленькие богини, когда Юпитер шутил. Он засмеялся громче и сказал, ну да, вот этот и еще тот, быстро выбирая, указывая вытянутым толстым пальцем одной руки на рисунок, а другой рукой в это время забирая его. Будучи на седьмом небе, я вышла на улицу, имея новые заказы и контракт. На улице небо послало мне искру разума. Я пошла в другую редакцию, темную, и с другим Наполеоном за пюпитром. И ворвалась в кабинет. Разговор ниже моего достоинства. Я только бросаю рисунки на стол перед двумя толстыми возмущенными мужчинами. Смех. Я волнуюсь, присоединяюсь к ним, но волнение излишне. Рисунки приняты, а затем второй контракт.